Дома. Итак, мы сформировали психологический фактор. «Актер планета» — глагол, который отвечал на вопрос «что делать?», «хотеть», «выбирать», «делать», «расширять» и прочее — вкручивалось в энергетический патрон знака Зодиака, который активировал эту планету и говорил во имя чего делать, как делать и чем. Переходим к понятию домов, которое стыкуется с другим определением — событийным ресурсом. В нашей жизни есть закономерности. И каждый, дожив до серьезного возраста, скажем, 80-90 лет, может сказать «У меня случалось так». Вот такая удача была. Мы живем в энергетическом поле, в логичном, хорошо организованном месте. Это поле живое и разговаривает с нами «анимамунди», как говорил Юнг. Некая живая матрица постоянно с нами взаимодействует, связана с каждым из нас энергетической пуповиной. У каждого свой событийный ресурс. Это как раз и будут дома, отвечающие на вопрос, где и что случится, как случится и так далее. Взглянем на натальную карту, на кружок из 12 секторов. В реальности поясок зодиака в карте дублирует рубашку домов. И дома — это по сути сектора, как дольки у пиццы, и планетки, которые в знаках помещены в сектор дома. Первая характеристика «что делаю, как делаю» в каком-то знаке — и где делаю в каком-то доме. Есть справочники домов, гороскопы по 30-40 страниц ключевых слов на каждый дом. Наверное, все это круто, но я хочу объяснить логику. Начнем с огненных домов. Первый, он же исторически называется асцендент. Пятый дом, огненный, энергетически соответствует Льву. И девятый дом, огненный, соответствует энергетике Юпитера или Стрельца. Очень часто дома путают с «хочу» и «желаю», но это не так. Например, первый дом — это военный подром и попадающие туда объекты становятся очень яркими. Как будто творец говорит «функции в первом доме — ваши пахари». Даже если эта слабенькая планета не приспособленная для пахоты, вроде Луны или Венеры, если она попала в первый дом, то ярко высвечивается. Поэтому лунарий, вроде Джеки Чана с Луной в первом доме, несколько по-хорошему инфантилен. Или венеринец, человек с Венерой в первом доме, в асценденте, например, Анджелина Джоли и Джордж Клуни. Они будут просто симпатичны, вызывать доверие, и в том числе эта симпатия конвертируется в актерские капиталы. Итак, первый дом связан с активным ярким действием. Это фенотип, моторика, физическое тело. В то, чего у Овна нет, добавляются характеристики по физике. Потому как вы двигаетесь, складывается социальное впечатление о вас. Это социальная маска. Если вы занимаетесь персональным брендингом, вам нужно обратить особое внимание на этот асцендент. Потому что это то, что люди видят на автомате. Пятый дом — это ситуации, внешние обстоятельства творческого самопроявления. Все планеты в пятом доме попадают в комбинацию церкви и казино. Что бы сюда ни попало, мир это выявляет, транслирует и пытается окружить творческим ореолом. Даже если это грузная планета, например, Сатурн, связанная с ограничением покерфейсом. Допустим, это виндизель. Тогда покерфейс будет и в кино. Весь такой крутой, стоический и так далее. Кроме того, здесь дети, все продукты объекта творчества, все романы, любовные связи, риски, в том числе в бизнесе, а также небольшая халявка типа лотереи. В девятом доме работает фактор усложнения. В первом и пятом домах мало этажей, у девятого же их огромное количество. Этаж — уровень энергии событийных сценариев, на которых работает дом. В зависимости от планеты уровня личности, девятый дом может работать на разных этажах. Если брать примитивный дом, то это поездки, за границей и обучающие программы. Выше — Парламент — огромная аудитория, например, люди собирают десятки тысяч людей на вебинарах. Суды — личная идеология, мировоззрение, ситуации, которые отражают мораль человека, а также ситуации, связанные с эмиграцией. И первый, и пятый, и девятый — это огненные дома. Они пытаются вытащить планеты из самого человека в яркость, активность, публичность, но первый дом делает это тупо, пятый — творчески, а девятый — по-умному через сложные социальные формы кооперации и взаимодействия. «Девятидомник» — это писатель, парламентарий, судья, эксперт, суперзвездный коуч и так далее. «Земные дома», зеленые в натальной карте, — это второй, шестой и десятый. Они предполагают взаимодействие человека с материей. То, что мы можем потрогать, — и второй, и шестой, и десятый. Это ситуации созидания и конкретного строительства. Второй дом связан с персональным кошельком человека, то, что человек может заработать своими руками в формате ремесленника. Шестой дом – занятостью, с инструментами, часто с наемным трудом. По шестому дому пойдут коллеги, животные, болезни, выздоровление, врачи и вся медицинская событийность, кроме некоторых исключений. Десятый дом – это иерархический дом результата. Здесь очень-очень много этажей. Десятый дом связан с государством, иерархией, вертикалью, властью. Десятый дом — дом эволюции, зенита, вершины, первый дом во времени. Если представить угол, то первый дом — это то, что делают сейчас, а десятый — то, что получится в будущем. Это условно-социальный статус человека, даже если он, например, пенсионер или домохозяйка. Домохозяйка, скажем, будет транслировать мужа, потому что он источник ее статуса. У пенсионера по десятому пойдет какой-нибудь собес. Это источник его статуса и формат взаимодействия с государственной властью. Десятый дом может работать и у творческих людей. У Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян карты могут быть загружены десятым домом, но он говорит просто «Вот большой результат». Если там луна, солнце, детские объекты, то вполне может быть актер Том Хэнкс. Если серьезные персонажи, например, Сатурн, то царь Николай или королева Елизавета, Билл Клинтон или Кеннеди. Десятый дом — это про ситуации взлета, статуса и масштаба. Второй же дом ни с какими статусами не связан. Это просто имущество. По второму идет и одежда и все, что можно унести руками. Сумочка или рюкзак. Если подключить медицинскую тематику, второй дом — это физиологический запас сил и иммунитет. Второй дом связан с развлечениями и удовольствиями. Если вы едите не для выживания, чтобы получить удовольствие, а занимаетесь сексом не ради рождения детей, это второй дом. Воздушные дома похитрее. Там гораздо больше этажей. Воздушные дома отвечают за переработку любой информации. В них локализованы живые люди. Там будут некоторые нюансы по живым людям. Например, в 10 и 4 доме могут быть родители, дети в пятом, В основном все люди, которые не приходятся вам кровными родственниками, здесь. Третий, й одиннадцатый дом. Седьмой дом — это брачные партнеры, а также партнеры по транзакции. Например, вас врезались на улицы, или вы заключили договор с риэлтором, или на вас напал маньяк. У вас форма взаимоотношений есть с какими-то людьми. Те, кто в вас вписался на повороте, риэлтор и маньяк — это будут люди седьмого дома. Седьмой дом можно смотреть по позиции «не я». Метнемся на логику третьего дома. Помимо ближайшего окружения, братья, сестры, друзья, знакомые — это в том числе люди в соцсетях и в списке контактов. Они вблизи относительно вас. Вы можете написать им, но они не кровные родственники и нет с ними взаимоотношений в формате обязанностей. У третьего дома много этажей. Если брать минусовые, это воровство и сплетни. Здесь же транспорт, машины, книги, школа и все формы обучения, послания, коммуникации и так далее. Седьмой дом — брак, партнерство, суды, взаимоотношения, договоренности. Все ситуации, которые нельзя охарактеризовать как «я». Одиннадцатый дом очень сложный, с огромным количеством этажей. Одиннадцатый дом, по сути, абстрактно связан со всем человечеством. Он работает по-разному. У творческих людей это их аудитория. Например, Брэд Питт и Анджелина Джоли — люди 1-го дома. Энергия 1-го дома у людей, преступающих закон. Например, какая-то ОПГ. Это не они подписали договор о преступном братстве. У них есть форма идеологического взаимодействия. Одиннадцатый дом может работать в формате политической партии. В целом, 11 дом ⁇ это объединение людей, профсоюзы, тусовки, группы интересов. Например, подружки. 3 дом ⁇ отсутствие общих интересов. 11 дом ⁇ совместное посещение курсов йоги. 11 дом связан со словом ⁇ интерес ⁇ В больших масштабах 11 дом ⁇ это будущие и планы. У большинства людей планов нет, поэтому 11 дом работает плохо. Он связан с технологиями, прогрессом, если это не просто машина, а Тесла. Кроме того, у 11 дома есть эксклюзивные этажи, например, большая прибольшая халява, за которую ничем не надо платить. В формате подарков от вашего кавалера в виде машины, яхты, квартиры, в формате корпоративных бонусов, когда вы работаете в крупном банке и у вас зарплата 100 тысяч, 200 тысяч, а потом раз и бонус в 20 миллионов. Водные дома 4, 8 и 12 ⁇ они связаны с невидимыми, тайными, тихими ситуациями. Четвертый дом ⁇ это все форматы родственного взаимодействия. Родственник чаще всего того же пола, что и вы ⁇ Родина, дом, Земля. К четвертому дому относятся все недвижимое имущество. Во всех водных домах у каждого домика есть тайный карман, эгрегор, психологические и магические темы. К четвертому дому магия тоже может элементарно пойти. Восьмой дом очень сложный, с огромным количеством этажей. Это пространство для энергетических коопераций, ситуации с суперинтенсивным напряжением. Восьмой дом может давать эффект синергии. 1 плюс один равно одиннадцать. Когда вы пашете один тринадцать часов, и у вас еще два партнера. Вы стали работать по 2 часа в месяц, а результат такой же, как будто вы один по 13 часов вкалываете. У восьмого дома — кризисы, разрушения, теракты, смерти. К восьмому дому идут все ситуации, в которых материальные и энергетические миры соприкасаются. Смерть, оргазм, ситуация клинической и любой другой смерти. В прогностике это будет транслироваться очень ярко. Восьмой дом связан с чужими ресурсами, которые созданы либо совместными кооперациями, либо наследуются вами от других. Вы их покупаете за что-то и можете обменять свое тело и энергию на эти ресурсы. За эти ресурсы могут заплатить ваши родственники своей смертью. Квартира умершей бабушки, например, восьмой дом. Всякого рода ситуации типа проблем с законом, кризисов, беспредела — это восьмой дом. Восьмой дом — это ситуации магической трансформации, магия, таро, ритуалы на кладбище. И, наконец, двенадцатый дом, один из самых мистических. В нем невероятное количество смыслов. Есть магические — маятник, выход из тела, медитации, все магические ситуации без глубокой трансформации, но с прогнозированием будущего или визуализацией в пространстве вариантов. По 12-му дому идет вся заграница и эмиграция с корнями. 12-й дом связан с ситуациями, где маскируется «я». Он может работать и у Мадонны, и у актеров, и когда человек в хорошем смысле врет. В лучшем случае на сцене, в худшем — ситуации обывательского вранья. Сюда относятся болезни, которые не лечат традиционная медицина. Болезни, которые не берутся здравым смыслом, хронические генетические болезни, в том числе то, что не лечится одним походом в поликлинику. По 12-му дому идет некая тема доступа к творческим духовным сферам. Музыканты и писатели очень часто работают в 12-м доме. Например, Джордж Мартин, написавший «Игру престолов», в оппозиции «Луна-Меркурий» имеет прямое отношение к 12-му дому. Перейдем к игре с осями. С первым домом проще всего. Дом «Я» — действуй сам. Седьмой дом — «Не я». Это ситуация взаимодействия. Второй дом — деньги, заработанные и накопленные своим трудом. Восьмой дом — ситуация энергетической кооперации. Зарабатываем вместе и надо делить. Ось 3.9. 3. Учусь ближайшие поездки, например, в соседнюю деревню. Здесь же обучение простым навыкам, которые можно применить в жизни. 9 это когда человек сам является преподавателем или получает необычные знания в Оксфорде на философском или филологическом факультете. Непрактичные абстрактные знания. Ось 4.10. 4 пребывание дома, теневые ситуации взаимодействия с родственником. Десять — это вертикали, государство и иерархия. Есть, например, общие темы — государство в четвертом доме, родина и корни. А десятый дом — Это все государства, эмиграция и взаимодействие с органами власти другой страны. Ось 5.11. Творчество. 5. Творчество, сделанное своими руками, от которого загораешься всем сердцем. 11. Дом. Коллективное творчество. Фильм или большой интернет-портал, когда для качественного результата собирается целая команда. Мысли, планы, проекты из рода «я весь такой духовный творческий» относятся к одиннадцатому и двенадцатому. В пятом и шестом самостоятельный креатив. Двенадцатый же связан с параллельными реальностями, с фрилансом, с деятельностью, которую не видно невооруженным глазом. Шестой дом — традиционная медицина, обычные болезни, а двенадцатый дом — нетрадиционная. Шестой дом — бытовые долги, а двенадцатый — долги кармические, духовные, моральные. Не путайте с кредитными системами и займами, взятыми якобы на развитие. Они идут по восьмому. Шестой – это кредитная линия дополучки на почте по 3000 рублей под 200% за месяц. Дома – это основная ткань нашей событийности. Это сложно, но я надеюсь, вы поймете суть и порядок в этих знаниях.